Глава 41. Отказ. Рассказ Кирина. Слова не могут выразить то, как я тебя ненавижу. Неужели ты в самом деле надеешься на то, что этот фарс будет продолжаться? Но почему, коготь? Ты мучила меня, предала меня, преследовала меня на каждом шагу, убила моих друзей. Неужели ты думаешь, что после всего этого я буду рассказывать тебе интересные истории? Забери свой проклятый камень. С меня довольно.